Как быть супермоделью? Раз я лицо косметической фирмы, значит, могу кое-что рассказать тем, кто хочет сделать модельную карьеру. За свою жизнь я истоптала немало подиумов, на самом деле один. Я знаю, как произвести впечатление. Вот несколько советов для тех, кто не боится поразить окружающих до глубины души. Совет первый. Выражение лица. Выражение лица всегда должно быть таким, будто вы злитесь на Вселенную за то, что родились слишком красивой. Совет второй. Походка. Горцуйте. Представьте, что вы лошадь, которой надо обойти все лужи. Совет третий. Прищур. Прищурьтесь, как будто кто-то пускает часами солнечные зайчики прямо вам в глаза. Совет четвертый. Губы уточкой. Не прячьте губы, выпейте их, словно пьете через соломинку, а кто-то ее у вас отнимает. Совет пятый. Поза. У вас должна быть загадка. Всегда позируйте, сунув одну руку в карман, словно хотите сказать. Я такая таинственная, что, возможно, рука, которая в кармане, на самом деле крюк. Может, у меня и нет никакой руки. Совет шестой. Развивающиеся волосы. Всегда носите с собой вентилятор. Всегда. Теперь попробуйте сделать все это одновременно. Горцуйте, прищуритесь, не забудьте про соломинку. Кто у нас красавица? Вы. Горцуйте.